Глава тридцать Перевести дыхание. Место заточения, Асси, кажется, сама удивилась тому, что смогла что-то еще вспомнить. Миры, пострадавшие от действий Империи, а как миротворец Кроу работал именно на нее, имеют право на принятие участия в наказании. Клановый совет Алвов выбрал для Малиуса и его семьи заточение на их планете, принеся слово, что они не дадут ему снова вырваться за ее пределы. А вот и еще одно подтверждение. Причина, почему остальные червелицы так не любят крову и гоняются за ним. Впрочем, не переоцениваю ли я их? Все же столько времени прошло. И что, Алвы обычно держат слово? Еще бы. Осенней секунды не сомневалась в ответе. «У них фактически на генетическом уровне заложена неспособность лгать. Не очень удачное качество для лучших в галактике разведчиков, кем они всегда были». Девушка хихикнула. «И все равно не понимаю, зачем Алвам рисковать, беря на себя ответственность за столь опасного преступника?» «Деньги!» Асси быстро расставила все на свои места. «На содержание заключенного такого уровня они получали имперские дотации», равные их годовому бюджету. Так что лично я ни капли не удивлена их выбору. Что ж, теперь, пожалуй, и мне все стало понятно. Почти. «А еще что-нибудь о Малиусе и Алвах ты знаешь?» — спросил я, неожиданно почувствовав, что упускаю нечто очень важное. Но Асси лишь вздохнула и коротко ответила. «Это все». «Жаль». Но, может быть, если правильно задать вопрос, Асси опять что-то вспомнит. «Мак!» — раздался в наушниках голос принцессы. «Здесь больше ничего нет. Мы покидаем планету». И как они решили, что ничего тут больше нет? Хотя бы на склад ко мне заглянули. Только я собрался что-то ответить Ами по этому поводу, как на плечо мне легла рука в защитной перчатке. «Крок, подери!» Я настолько увлекся, что не услышал, как принцесса пришла на склад и встала у меня за спиной. Надо следить за собой и не расслабляться. И хорошо, что я не ляпнул ей в ответ какую-нибудь глупость. Мы вышли из комплекса с противоположной стороны, осмотрев его таким образом весь целиком. Пару раз нам попались немногочисленные отряды дроидов, остатки еще совсем недавно грозной армии, и больше никого. Тишина, пустота и разгромленные помещения. Зато на выходе нас ждало спокойное море, над которым поднималось местное рыжее солнце. Обойдя базовый комплекс, мы вернулись к десантной капсуле и отправились на корабль принцессы. Уже там я пересел на бот и убыл к себе. Туда, где меня ждали Бенита, Айла, Карл и Аси, А еще... Медицинская капсула, в которой я хотел провести как минимум половину времени перелета к новой точке, где якобы мог прятаться в Ви сектор и проверить свои новые способности. А то получил, понимаешь, 14 уровень батарейки и словно бы забыл об этом. Эскадра Курс на планету Вирс донесся из динамиков приказ Ами. Система Кентак Арбана 9. Я быстро проверил статус своего питомца. Рядом все еще прячется, но уже у нас на корабле. Подтверждаю курс на вирус. Я ответил в нашем корабельном канале и по легкой вибрации, заметной здесь в стыковочном отсеке, почувствовал, как наши двигатели начинают набирать обороты. Мак, все в порядке», – донесся до меня голос Бена, едва я очутился на мостике. Четыре пары глаз уставились на меня, явно ожидая чего-то. И на сей раз их было именно столько. Асси тоже смотрела на меня с любопытством. Конечно, они видели все мои приключения, и параметры системы жизнеобеспечения до сих пор выведены на экран. Но одно дело дистанционный контроль, и совсем другое дождаться меня воплоти целым и невредимым. «Все в порядке. Я как новенький. Почти», — я успокоил своих друзей. «Так что, думаю, будет неплохо восстановиться после рейда на базу у Ви-Сектора. Я отдыхать. Бенита за старшего». С этими словами я прыгнул на подоспевшего медицинского дроида, и тот помчал меня в медицинский отсек. Я не собирался сейчас предаваться обучающему сну. Сказать по правде, мне бы сейчас не помешал самый обычный. Наверное, вздремнуть пару часов действительно стоит, пока мы летим к системе Кентакарба на 9. Но перед этим я наконец-таки посмотрю, что дало мне повышение уровня батарейки. Все-таки нужно отдыхать, нельзя плевать на собственный организм. Вон сколько времени прошло с момента, когда я покинул базу темных миротворцев, а только сейчас применил на себе статус». Уровень батарейки 14, емкость 1,54 эргона, прогресс 72,73%. До лечения боя Бекса я был на 12 уровне, потом получил еще два. И вот итог. Заодно я теперь могу по-настоящему оценить последствия выбора фазы энергии. Сейчас моя, скажем так, стандартная емкость равна 1,4 эргона. Но с дополнительными 10% доступный объем слегка превысил значение в 1,5. А это значит, что нужно тестировать навыки и способности, завязанные на мой резерв. Вдруг меня там ждут интересные и полезные сюрпризы. Для начала посмотрим на возможность переноситься к своему кораблю. Там как раз должны быть новые функции при достижении этого предела. Проверка возможности переноса. Перенос невозможен. Вы находитесь в заданной точке. Так, это мне понятно. Но как посмотреть расширенные настройки? Ага, вот. Основной лорд Солдок. Дополнительный 1. Доступно на выбор носителя. Дополнительный 2. Доступно на выбор носителя. Дополнительный 3. Недоступно. Необходимо 2 PFG. Дополнительный 4 недоступно, необходимо 2,5 PFG. Точно, как я и думал, мне открылась возможность телепортироваться на корабль уже в компании двух разумных вместо одного как до этого. А еще раньше в описании не было дополнительного четвертого слота. Значит ли это, что с увеличением емкости я смогу перетаскивать все больше и больше людей? Всего-то и нужно, что прокачать ресурс своей батарейки и не думать о том, что еще недавно девятнадцатый уровень императора считался высочайшим во всей империи Вели. Впрочем, как недавно сказала Ами, если никто раньше не мог превзойти технику императора, то это не значит, что так будет всегда. То же и с уровнем, тем более что у меня в этом плане есть что-то вроде форы. Если я прав и фаза энергии тоже будет развиваться, то и прирост бонусных эргонов в моем резерве будет расти. Есть и еще один важный момент. Сейчас у меня улучшилась только одна способность, а на двойке меня уже будут ждать полные версии вихря и восстановления эргонов. А то и новые отсеки на корабле распахнут передо мной свои двери.